Глава шестнадцатая. Я в ы ж д а л а некоторое время, аккуратно вышла из своего укрытия. Вильгельминский стоял ссутулившись. Он был непривычно бледен, между бровей пролегла глубокая складка, а все его тело просто вопило о н е м о в е р н о м н а п р я ж е н и и Недалеко от Лели осколки кристала л связи. Похоже, исследовать эту любопытную штучку у меня выйдет так же, как и уничтожение некромантом чешуйки. Вот только стоит на что глаз положить, птица б л а м и н г а тут как тут. Закон подлости в действии. Сколько уже занимаюсь наукой, еще ни разу не удалось его обойти. Сторм, решил обнаружить себя я. Ника. Дракон постарался вернуть л и ц у б ы л о е равнодушие, получилось это у него не ахти. <къем> Что-то случилось? Откашлялся в кулак он. Ты как? Сама не узнала свой голос, столько сочувствия в нем было. Ты все слышала? Тут же нахмурился дракон. Отпираться было глупо. Я кивнула и попыталась максимально проявить дружескую поддержку всю-всю, на которую только была способна. Мне к а ж е т с я не стоит так сильно переживать. Осторожно заметила, это же здорово, что ты обрел брата, нет? Он н а с т у п а л а я пятилась. Что-то мне подсказывало, что не стоило нам сейчас встречаться. И какой черт дернул меня вмешаться. Пожалела я его. Тьфу, только себе хуже сделала. Да что ты говоришь? с п о я с н и ч а л Сторм. Пусть и зарано он и так себе, но ведь не все еще потеряно, предположила я. Наладите отношения, станете друзьями. Чем больше я говорила, тем сильнее темне у лицом ректор. Казалось, каждое мое слово било мимо цели, и только сильнее выводило его из себя. Сторон надвигался на меня хмурой грозовой тучей. Кто тебе сказал, Ника, что ты можешь лезть в мои дела и что-то советовать? Обманчиво спокойным тоном поинтересовался он. Почему о б м а н ч и в о Так его глаза горели адовым пламенем, на коже проступили серебряные чешуйки, лицо заострилось, а к о н ч и к и пальцев венчали острые когти вместо ногтей. Бум, хляц, бум. Этот тяжеленный хвост вильгельминского в половинчатой трансформации постукивал по полу. Бум, хляц, бум. В опасной близости от моих ног. Ага. Никто? Обычно я его не боялась, но в этот раз сторм действительно выглядел жутко, как десять озлобленных ректоров вместе взятых. Правильно. Расцвел хищной улыбкой он. Только ты не можешь не сунуть свой любопытный нос в мои дела, так ведь? Я же как лучше хотела. Его слова больно жалили, но я старалась не подавать виду. Я тебя об этом просил. Прищурился дракон. Но ты отчего-то решила, что вправе вмешаться, правда? С чего бы? И правда. С чего бы? Я сердце замерло в предчувствии беды. С того, что как только попала в этот мир, принялась портить мою жизнь. Он загнал так и меня в угол и не унимал своего гневного напора. Или может с того, что силы обмениваемся таким любопытным образом? Сторм, я ошиблась, решив, что дракон унял свою ярость, разбив кристалл. Нет, видимо, буфером для его эмоций стану я. Так не стоит заблуждаться, Ника. Что между нами что-то больше, чем обмен моей силой. Дракон знал, куда ударить побольнее. На этот раз он не стал щадить мои чувства, решив воплотить мои страхи в реальность. Как только я найду способ вернуть свои силы обратно на постоянной основе, ты отправишься туда, откуда Гаран тебя вытащил. Вот значит как. Глупая, глупая Вероника. Опять губу раскатала, а тебе на нее наступили. И такая злость меня взяла, что как только дракон приблизился нос к носу, я за этот нос его цапнула. Да, а после еще коленкой в пах з а р я д и л и локтем между лопаток, когда он согнулся в трипогибели. Стон Вильгельминского стал музыкой для моих ушей, хоть немного з а г л у ш и л боль в груди. Ника! Прорычал этот упырь недоделанный. Почему упырь? Потому что присосался кровушку мне портить, да нервы трепать. Ненавижу! Ещё большой вопрос, кто кому тут жизни ь спортил. Вильгельминский зыркнул на меня с таким чувством, что сразу поняла: мирно не разойдемся, не в этот раз. И в живых останется кто-то одна. Да, да, одна. А так как я почти пацифистка, останется единственный подходящий выход сложившейся ситуации: бежать со всех ног, так чтобы пятки сверкнули и земля дымилась от моего усердия скрыться. Знаете, чем отличается адекватная попаданка? Верностью своим решениям. Вот как сказала, так и сделала. Скрылась так быстро, что дракон и глазом не успел моргнуть. Эх, ветер свистел в ушах, пятки горели огнем, дыхания не хватало. Это я так старательно исследовала возможность сбежать от разгневанного дракона, опытным путем проверяла, можно сказать. На какие только жертвы не пойдешь ради науки. Главное с т р а д а н и я м предаваться некогда. Хотя слезный мешок был полон жидкости, и пора бы мне скатиться в лечебную истерику, чисто бабью. Но... Некогда. То министров убивают, то силу ректорскую отдавать приходится, и хоть бы раз ею воспользоваться, не так обидно было бы. Так нет? Не слушается, зараза. Сколько раз я пыталась призвать магию сторма, без толку. Каков хозяин, такая сила, упрямая, непрошибаемая, вредная. Толку с нее никакого. Втягиваю нашу четыре часа, при этом ни хвосты подполить, ни спесь д р а к о н о в с б и т ь Я завернула за угол, затормозив пятками, чтобы не слишком занесло на повороте, и рванула первую попавшуюся дверь на себя. Кто-то там сверху решил меня п о ж а л е т ь было не заперто. Фух! Я залетела внутрь и привалилась спиной к двери, приводя дыхание в порядок. Кэтрин? Поначалу даже собственным глазам не поверила. Картинка о казалась сюрреалистичной. т р о л л ч и х а развалилась на мягком диванчике в окружении подушечек и подносов с разносолами. В одной ее руке отлила сигара, в другой писательница держала бокал с янтарной жидкостью. Думаете, шпетрин куковала в полном одиночестве? Как бы не так. Вокруг нашей пропажи суетились трое зеленокожих мускулистых красавчиков на бедренных повязках. Один массировал ей ступни, второй голову и плечи, а третий обмахивал огромным упахалом. Ну, прямо тролья л идилия. Подол красного в цветочек платья Кэтрин подрагивал, редкие волосы покачивались. Глаза блаженно щ у р и л и с ь я от дар речи потеряла. Мы ее с Риком обыскались, волнуемся, а она выпивкой мальчиками не брезгует, значит, о, Николечка! Расплылась пьяная у л ы б о ч к о й г о с п о ж а Шпетрин, чем несказанно разрушила шаблон о том, что зомби не пьют. Решила забежать на огонек. Присоединяйся, расслабься. она приглашающе указала на свободное место возле себя. Да мне здесь неплохо, а вам, как я посмотрю, там? Поджала губы я. Никто за мной не спешил гнаться. Мстя дракона откладывалась. Кэтрин а д а р и л а меня своим фирменным прищером. Вижу до самых печёнок. Ничего утаить не получится. Опять белобрысы на пятки соли насыпал. Хмыкнула она, а на мое безмолвное удивление сразу выдала: с т о и ш ь т т вся такая прямая, как жертза глотила, возмущенно оскорбленная. Мое писательское ч е с о в чешешь. Так и хочется драматическую сцену кровкишки накатать, а мне нельзя. Еще оскорбилась, т к н у в крючковатым пальцем в мою сторону, мол все я виновата. С какого перепугу спрашивается? Почему вдруг нельзя? Удивилась я этому непотребству. Кэтрин с блокнотом никогда не расставалась, пулеметом строчила, а тут ручка с аппаратом труда, блокнотом сиротливо лежала на подушечке, б е с х о з н а я п р е к р а с т и н и р у ю я, не видишь что ли? Закатила глаза, творец нетленок и без целеров. Мы писатели народ чувствительный, то поветрие, то депрессия. Хандра и Кэтрин вещи просто несовместимые. Я тролчихе ь и н а м и г не поверила, но решила притвориться раз уж писательница для чего-то выбрала эту игру. Тройная депрессия, зелененькая. Присела рядышком со Шпетрин. в п е ч а т л я ю щ а я такая, с кубиками. Мужчины приосанились, заиграли мышцами, стараясь произвести на меня еще большее впечатление. Не умею жить в полсилы. Нарочито громко вздохнула она. Если писать, то с размахом, если кутить, то так, чтобы не жалеть о похмелье. Я хмыкнула в кулак. Неплохая философия. Да и от подарков не отказываются. Прихлебнула коньяка она. Это девочки постарались сделать мне приятное. Отблагодарили за шедевры. Здесь были и девочки. в ы п у ч и л а глаза я, отодвинувшись подальше на всякий случай. Кэтрин хитро мне подмигнула. Нет, р о с ь писатель ребенка не обидит. Хмыкнула она. Если бы разного рода пристрастия по воздуху передавались, королевство заполонили бы извращенцы. Судя по ее довольной физиономии, такой расклад событий только стал бы дополнительным вдохновением. Мы вас искали, с ног сбились. Решила пожурить т р о л ь ч и х у я. А вы здесь развлекаетесь? Ну почему же сразу развлекаюсь? Отозвалась Кэтрин. Я активно отдаю писательский долг, тружусь по т е л е ц а одариваю вниманием своих фанатов. Я оглянулась в поисках таковых, наткнулась на зеленокожих и перевела вопросительный взгляд обратно на Тральчиху. Не веришь? Оскорбилась она, хватая с ь за грудь, точно я ударила ее прямиком в сердце. Девочки меня подловили за углом шоколадницы и притащили сюда на автограф-сессию, а потом я и м читала главы из нового романа. Мы пели, пели, я опять читала и вот сюрприз за труды от женского дома удовольствия. Сюрприз опять поиграл мышцами и расплылся в хищных клыкастых улыбках. Чур меня чур от таких сюрпризов. А ты подалась вперед Кэтрин. Я отодвинулась еще дальше свою очередь. Да ты девонька, как здесь оказалась? п я в и л а с ь с цепким взглядом, прямо друж ь по позвоночнику пошла. За удовольствием. Что-то типа того. Пожала плечами. Так чего же мы сидим? Вдруг вскричала трольчиха. Пойдем. Кэтринш Петрин знает в этом толк. Подберем тебе не скучный вечерок. Пока я клювом щелкала, писательница вскочила на ноги и утянула меня за собой из комнаты. Блокнот и коньяк она прихватить не забыла. Мальчики, вы просто прелесть! Крикнула Тролем напоследок. Я вас не забуду даже в загробном мире. Мальчики помахали ей в ответ, а стоило Шпетрин отвернуться, как слаженно выдохнули, точно по команде. В коридоре писательница переменилась, мгновенно посерьезнела, перестала шататься, пьяно хихикать и закатывать глаза. В общем, вернула себе привычный облик. Здесь нужно держать ухо востро, шипнула мне едва слышно. в с ю доследят, дослушают. Я с осознанием дела кивнула. Мадам Фло обещала нам застолье. Специально нарочито громко заявила. Наверное, не стоит заставлять хозяйку ждать. Обожаю застолья. Рассмеялась Кэтрин и мне на ухо продолжила. С ней особенно, мутная дама. Я не сомневалась. Мы спешно спустились на первый этаж, где нас встретила милая блондинка. Все готово, вы как раз вовремя. Она жестом пригласила следовать за ней. Нужной нам девушки здесь нет. Опять шикнула Шпетрин. Откуда знаете? Не смогла сдержать удивления. Не думаешь же ты, что я здесь правда только развлекалась. В богато украшенном зале нас дожидалась вся честная компания во главе с мадам Фло. Накрытый стол ломился от изысканных блюд и напитков. Аарон ездил по ушам арчихи, Рик отбивался от любезности куртизанок, а Эмилия едва не лопалась от недовольства. Никто из них не ел и не пил, думается мне, что совсем неспроста. Не доверяли они хозяйке борделя. Так? А где Вильгельминский прохлаждается, и мне н е м с т и т и расследованием не занимается. Стоило только вспомнить дракона, как тут появился злой, как тысячи чертей, с горящим взглядом, обещавшим мне скорую расплату. х м у л ь хмоль, это я так аккуратненько втиснулась между Риком и Ароном, все безопаснее, чем тылом к ректору стоять. О, Вильгельминский! Тут же хмыкнул Золотой. с м о т р ю ты уже нарвался на свою порцию жаркой любви. Конечно, Аарон не мог промолчать, заметив ф и н г а л Сторма. Я вжала голову в плечи в ожидании ответа, но его не последовало. Вместо этого Вильгельминский налил себе стакан г о р я ч и т е л ь н о г о и залпом опрокинул, а потом еще и еще. Алкоголь исчезал в г л о т к е этого несносного дракона со скоростью звука. Я и глазом моргнуть не успела, как Сторма единолично прикончил бутыль медовухи и взялся за вторую. Вся наша компания молча наблюдала за выступлением ректора, лишь куртизанки веселощебетали, добдительно да следили, чтобы стаканах мурого господина не пустовал. Даже Аарон, который никогда не упускал возможности съязвить над братом, сейчас загадочно помалкивал, только переводил внимательный взгляд со Сторма на бутыль, с бутыли на меня и обратно на Сторма. Не з н а я к какому выводу Золотой пришел, но вмешиваться он не собирался. Рик понятливо помалкивал, а Эми п о д с е л а л а ближе к ректору, потеснив куртизанку и принялась расточать свои чары. Ну, кто бы сомневался, что она упустит подобную возможность. Откашлялась я, готовая разразиться тирадой о губительном вреде алкоголизма. Ректор на меня так красноречиво зыркнул, что все слова потерялись, и учить этого упрямца жизни я сразу передумала. Пусть н а п и в а е т с я пусть. От похмелья его лечить я не буду, и Рика уговорю, чтобы проявил научную солидарность и не помогал. р е з л о начал. Тихонько заметила Кэтрин. Интересно, мадам Фло хорошо запаслась питвом, чтобы опьянить дракона нужно не менее двух бочек горячительного. с у д я по довольному лицу Арчихи, она это учла. Вы нам помните каталог обещали? с к р и п я зубами напомнила я. Мадам Фло перекосила, но продлилось это на такой короткий миг, что казалось только я и заметила. Да-да, леди, я все приготовила. Расплылась в р а д у ш н о й у л ы б к е она. Вот, пожалуйста. Куртизанка подала нам три увесистых каталожных тома. Один взял Рик, второй Аарон, третий достался мне Скэтрин. На деле все просматривала я, как единственная, кто видел убийцу в лицо. Пока Эми обхаживала господина ректора, я искала рыжую куртизанку-няню и, конечно же, не нашла. Кто бы сомневался? Это все каталоги, спросила я, успокойная, как б у д т о хозяйки борделя. Да, г о с п о ж а Охотно ответила р ч и х а Неужто никто не пришелся по вкусу? Нет. Покачала головой. Нам нужна особая девушка. Понимаю. Сознанием дела откликнулась мадам Фло. Я прикусила губу. Неточка обрывалась. Как нам о т ы с к а т ь эту проклятую рыжую? Вы забыли нам показать каталог бывших куртизанок. Подал голос Рик. У вас же есть архивы? Конечно. Арчиха скривилась, словно с жевала лимон. Так несите. Все не так просто, господин. Замялась хозяйка борделя. Дело в том, что архив горел, некоторые бумаги просто не удалось спасти. Давайте то, что осталось. Потеряла т е р п е н и е Кэтрин, внимательно следящая за разворачивающимися событиями. Архивные каталоги на реставрацию бумага. Развела руками мадам Фло. Неужели я не смогу подобрать вам девушку из тех, что работаю? Давайте еще раз пройдемся по вашим предпочтениям. За просмотр архива заплатим в тройной цене. Разрубил воздух ладонью Аррон. Какая несвойственная ему щедрость, удивилась я. Как скажете, господин. Покорно согласилась хозяйка. Но его доставят только завтра. Арчиха явно лукавила, но нам пришлось согласиться уйти, несолоно хлебавши. Вильгельминский был весь в себе и в алкоголе, старательно топил на дне стакана свои драконьи я з ы к и д о н ы На наши призывы уходить он никак не отреагировал. Идите, я тут побуду. Махнул намри, когда понял, что сторм остается глух к призывам. Мне, няньки, не нужны. Сказал, как отрезал Вильгельминский, все еще трезвый как стеклышко. Ну как знаешь. Некромант лишь плечами пожал, да настаивать больше не стал. Каким богадом сторон не был, оставила я его в этом гнезде р а з в р а т а с тяжелым сердцем. Ничего, ничего. Вот маги я ему п о н а д о б и т с я мыстренько сам прибежит.